На днях смотрел фильм в каюте на яхте и обратил внимание на двух мух прямо в центре помещения. Они плясали и кружились в воздухе, преследуя друг друга, и были полностью погружены в свою игру. Я никогда раньше не обращал внимания на то, как играют мухи. Это так интересно. Они кружились, то поднимаясь, то пикируя вниз, как два маленьких аэроплана. Одна муха неслась на другую, а та уклонялась, зависала на секунду и, в свою очередь, атаковала первую. Затем они зависали на миг, скользя по кругу вверх-вниз и снова разгонялись. А знаете, если бы их раскрасить, как самолеты времен Второй мировой войны Spitfire, все это походило бы на воздушный бой. И это было так красиво, как только эти мухи Живущие так мало находят время, чтобы тратить его на игру. Они продолжали играть на протяжении всего фильма. Два часа. Задумайтесь об этом на минуту. Два часа по меркам жизни мухи – это для человека примерно пять лет. Именно так. Пять лет одной игры. Чистого удовольствия. Вот видите, вот опять, я ведь шел все это время по лесу и даже не взглянул ни на деревья, ни на прекрасный цветущий кустарник, что так украшает мой путь. В этом году действительно случилось нечто и впрямь удивительное. Каждый куст, каждое деревце, все, что может цвести, цвело так буйно, что ветви растений сгибались под тяжестью цветов. Я никогда еще такого не видел, цветов казалось даже больше, чем листьев. Деревья гнулись, их ветви ломались под тяжестью цветов. Это было невероятно. Ведь обычно деревья покрыты листвой так, что не видно ветвей, а здесь вместо листьев цветы. Вы спросите, какое все это имеет отношение к уверенности? Просто попытайтесь расслабиться немного и почувствовать благодарность ко всему сущему. Ведь чувство благодарности – одно из составляющих настоящей уверенности. Я сейчас в лесу. Цветет высокий кустарник. Повторяю, он просто утопает в цветах. Обычно их не больше 30, но теперь их, наверное, не меньше трехсот, и весь куст выглядит как один гигантский цветок. Все источает невероятный аромат. Весь воздух пропитан им. В этом году здесь прошло много дождей, и все выросло больше обычного. Папоротники, кустарники, цветы... И так повсюду. Не только в садах, но даже обочины дорог в цвету. Цветет вся округа. Поразительно. Этот праздник природы просто головокружителен. Видите? Вот что такое радость. Вот на чем действительно стоит сосредоточиться, вместо того, чтобы заниматься болтовней. Но иногда нам все же попросту необходимо найти выход из той ситуации, в которой находимся. Вот, скажем, я все еще несколько беспокоюсь о том, что именно люди обо мне подумают. Я задумываюсь, в какой степени это повлияло на сказанное в моих книгах, уже написанных, и тех, что еще предстоит написать. Сколько текста я изменил или вовсе убрал именно по этой причине, беспокоясь о мнении других. Ладно, кое-что из того, что я убрал, оглядываясь на чужое мнение, мне известно. Сначала у меня вообще постоянно крутилось в голове. Все решат, что я сумасшедший. Конечно, за это время я многому научился. Кроме того, получил кое-какую информацию из отзывов читателей. Видите ли, когда вы публикуете книгу, особенно такую, где много рассказываете о себе, много личного, люди, чувствуя определенное доверие, с большей готовностью открываются вам навстречу. И, конечно же, как только появились отзывы, я начал понимать, что выброшенные места были не столь уж плохими. В своем первоначальном виде текст был во многом лучше, потому что, безусловно, есть люди, которым то, что я вычеркнул, могло бы помочь. Они бы почувствовали себя лучше, уверенней, если бы узнали, что кто-то еще имел сходный опыт и чувства. Почему мы так много скрываем?